Глава 10. Увы, но спасенный потерял сознание окончательно, так что ответить тапку он не смог. Тапок, на секунду задумавшись, быстро принял позу «Гордо лев ползет к добыче», то есть встал на карачки и протиснулся в отодвинутый люк. Внутри, на удивление, работало освещение, хоть и аварийное. В тускловатом красном свете ламп, тапок почти сразу нашел того, кого искал. Еще одного пленника, привязанного к транспортному креслу. Человек этот, как и его коллега под несчастью, тоже пребывал без сознания. Из носа у него текла кровь, еще один кровоподтек был на лбу, да и в целом выглядел он крайне паршиво, но все же был жив. Не теряя времени, Тапок просто срезал ремни-фиксаторы, удерживавшие пленника в кресле, подхватил тщедушное тело и потянул его за собой, легко покинул вместе с ним нутро парты. Бес лишь покачал головой, когда Тапок появился из шагающего танка. С одной стороны, решение Тапка было понятным. Эти двое были ценнейшим источником информации и способом получить награду. Но, если честно, то сам бес бы бросил этих ребят. Даже несмотря на все плюшки от их спасения, уж слишком большие шансы из-за них стать трупами или пленниками уже самим Тапку и Бесу. Тапок тем временем оттащил обоих раненых в укрытие, повозился несколько минут, перевязывая здоровяку рану на ноге, сочившуюся кровью, после чего вернулся к Бесу и заявил. «У нас проблемка». «Я заметил, и знаю хорошее решение», — кмакнул тот. «Бросить их я не готов. Сразу понял, о чем идет речь Тапак. Их нужно вытащить, они знают, где есть нормальные пушки, а нам такие пушки очень нужны. Без чего-то подобного перебить чужих нечего и пытаться». «Может, и получится с их помощью пушки получить», — пожал плечами без «А вот проблемы из-за них мы получим однозначно». «Вырвемся!» — отмахнулся Тапок. «Ну, и в чем твой план?» «Предлагаю вызвать сюда Юси и Полоза на платформе. Они нас прикроют, и мы уйдем по воздуху». «А платформа мусорщиков, ты про них не забыл?» «Нет, но для них мы подготовим наживку, мол, нас засекли на севере, и все тут же сорвутся туда, чтобы ловить очень ценного Тапка и команду». «Ну, во-первых, думаешь, то, что здесь происходит на платформах, еще не знают?» «Да мало ли, с кем тут Филин сцепился. Решат, что справятся. А вот за нашу поимку можно получить большой куш. Так что...» «Ладно, допустим. Хотя и сомнительно. Но каким образом ты подашь сигнал?» Вместо ответа Тапок достал и покачал в руке ключ от танка. «Хм, а ведь это может сработать», — усмехнулся Бес а «Вот только в городе сотни-две очень злых мусорщиков. Думаю, они в состоянии связать одно с другим и прийти бить на морду, фигурально выражаясь. С ними что делать?» «Ну, нам с тобой придется продержаться против них минут двадцать-тридцать», — заявил Тапок. «Продержаться? Ты это себе как представляешь, Тапок?» «Ну, например, вот так». И Тапок объяснил свою задумку. «Вот так у него все просто, блин», — подумалось бесово. «Но что самое забавно ведь не придерешься, планы впрямь неплох. Конечно, в чем-то слишком наивный, непродуманный, но что еще можно вот так сразу, грубо говоря, на коленке придумать? Тем более, когда самая опасная и наиболее ответственная часть плана лежит не на тебе». Если бы бессу выпала роль того, что должен будет отвлекать всю толпу мусорщиков на себя, он бы попросту отказался. А так ему предстояло валяться с крутой снайперкой в относительной безопасности. Почему бы и не попробовать? Бес решил все же чуть сменить позицию, осмотреть округу, так сказать. И поэтому поднялся по корпусу Спарты на самый верх, укрывшись за кабиной, а заодно бросил короткий взгляд внутрь. Найти в кабине место для стрельбы было бы сложно, так как все, что только возможно, было уделано кровью филина. Похоже, Тапок абсолютно не шутил, говоря, что оторвал тому голову руками, а до того, как оторвал голову, отделил от тела еще несколько крайне важных кусков. Фу, как неэстетично. Впрочем, месть — это месть. без бы не полез с советами и нравоучениями к Тапку ни за какие деньги. Дураков нет тем более видя, в каком состоянии находится тапок. Сам тапок, кстати, совершенно не парился, что рубка была загажена кровью и оторванными частями тела. Он ногой сдвинул останки филина в сторону, вставил пластинку ключа в разъем и принялся колдовать системой связи мусорщики не спешили сюда они бегали по городу, собираясь в кучки, очень многие пытались потушить веселого фунта похоже кабак был им дороже чем танк филина да и чем сам филин тоже но ничто не может быть вечным и спустя 10 минут первая группа противника показалась на площади надо сказать что шли крайне опасливо ощетинившись во все стороны стволами видимо ожидали увидеть тут десант врага Когда ударил первый выстрел и упал тот, кто отдавал команды, остальная ватага тут же открыла ураганный огонь во все стороны, умудрившись зацепить своих, а затем залегла за теми объектами, которые сочла укрытием. Вот ведь дурнее. Без кровожадного усмехнулся и принялся стрелять. Пулям такого калибра было совершенно наплевать на тонкие бутафорские стены, на самопальные бронежилеты мусорщиков и даже заводская легкая броня никак не замедляла их, не останавливала. Все же винтовка, которую нашел Тапок, очистил и привел в порядок, действительно была мощной. Первый, второй, десятый... На десятом выстреле и десятом же трупе мусорщики не выдержали и нестройной толпой кинулись бежать. Бес мог бы выбить еще троих-четверых, но здраво рассудил, что патронов к винтовке почти нет, а напуганные противники сейчас полезнее, чем мертвые. Они настращают, расскажут остальным, что тут творится, и это подарит им с Тапком лишние пару минут, пока мусорщики будут набираться смелости, сбиваться в еще большую толпу. Тапок тем временем давно закончил передачу для платформ мусорщиков, и ему оставалось надеяться, что он верно все рассчитал, а обман не успеют раскрыть до того момента, как они свалят. Теперь дело было за малым связаться со своими. Волосы ответили сразу, как будто сидели с включенной рацией. «Четверка двойки. Ситуация три-два-ноля». «Двойка, вам удалось поймать птичку в клетку?» «Да, она даже нам напела кое-что. Но у нас два внеплановых друга, и не все хорошо с коричневым братом. Нужен вариант пять с наведением по мельнеру, но внизу будет шумно». «Принял вас двойка. Семь раз по три и минус один». Конец связи. Из сказанного тапком и полозом сторонний человек не понял бы ничего, просто потому что тапок даже не придумал. Он честно приватизировал чужую идею называть вещи терминами и цифрами, присвоенными им в соответствии с логикой и при этом шифрующими настоящий смысл. Во всяком случае, он искренне надеялся, что среди мусорщиков не найдется гения, который сможет разгадать, что именно сообщил Тапок, что ему ответили. Ну или, по крайней мере, не сможет расшифровать быстро. Понятное дело, что при должном количестве времени такой код можно раскусить, но в текущем моменте и ситуации это практически нереально. Но перехватили их сигнал и... Пока ты поймешь, что значат слова, пока переведешь весь диалог, пока растолкуешь своим, что происходит и что нужно делать, как противостоять тапку, уже будет слишком поздно. У самого тапка имеется передатчик. На него полозу и Юси нужно наводиться. Мьельнер – амулет, висящий на груди тапка. Три по семь и минус один – время, двадцать минут. «Коричневый брат» — тапок импровизировал, но в том-то и прелесть такого иносказательного шифра. Полосы Юсси знают, что Геральт и Ари — брат и сестра, и шерсть у обоих коричневая. Посторонние этого знать не может, ну а мусорщики уж тем более. Главное, что Полосы Юсси вроде как все поняли. А раз так, то теперь осталось только продержаться до того момента, как они сюда доберутся». Тапок окликнул беса и жестами показал ему, что уходит. Бес просто кивнул и приник к прицелу винтовки. На площадь выдвинулась тяжелая техника в виде двух бронированных гравилетов. И где стояли сволочи, что их не нашли и не взорвали? Тем временем в здании таун-холла, он же Мэри, Тапок поднялся на лифте в кабинет Филина. В помещении пока никого не было, так что он быстренько пробежался до входных дверей и, недолго думая, закрепил перед ними трофейную мину, соединил ее гибким куском кабеля с ручкой двери, распахивающейся наружу, и привел мину снова в готовность. Теперь, когда первые, самые наглые распахнут дверь, они вместе с ней выволокут наружу мину, и это будет для них большим и неприятным сюрпризом. Сам же тапок быстро уложил друг на друга пару экзоскелетов, соорудив эдакий импровизированный бруствер, за которым и засел, разложив вокруг магазина к пистолетам. Ждать ему пришлось недолго. Уже через пару минут заскрипела под нажимом входная дверь, а потом раздались удары, от которых дверное полотно начало содрогаться. Где-то на третьем или четвертом таранном бабахе засов не выдержал и лопнул. И зачем колотить его дверь, открывающуюся наружу? Успел подумать тапок, прежде чем дверные створки открылись, и оставленный им сюрприз вылетел наружу. Раздался взрыв, и до ушей тапка сладкой музыкой донеслись стоны и крики боли мусорщиков. Судя по количеству вопящих, они стояли за дверями плотной толпой, так что штурм на некоторое время откладывался в силу отсутствия желающих или, скорее, способных его продолжить На то, чтобы собраться с духом, мусорщикам потребовалось куда больше пяти минут, так как уже понадеялся, что они так и проторчат снаружи, не решаясь предпринять очередную попытку, что подмога успеет прилететь, но... Вначале в развороченный взрывом проем ворот вошел самопальный щит, собранный из каких-то стальных листов, видимо, прямо вот только что найденных возле здания. Несли его двое бойцов, и они были уверены в собственной неуязвимости. Тапок хмыкнул удивленно. «Они что, не слышали о бронебойных пулях?» Затем открыл огонь из обоих пистолетов, буквально изрешетив щитоносцев вместе с их не таким уж надежным укрытием он тут же залег, потому что в помещении из дверного проема обрушился просто ливень пуль стреляли неприцельно, но жужжащие везде свинцовые мухи просто по закону случайных чисел могли попасть и в него или же прилететь банально рикошетом выпустив примерно по магазину мусорщики решили попробовать влететь толпой. Остатки дверей закачались на петлях, когда человек восемь или десять ворвались в помещение и тут же уткнулись в трупы щитоносцев и здоровенно перегородивший почти весь проход щит. Этих идиотов Тапок израсходовал одной гранатой с модифицированным взрывателем. После его падения на полу у врага оставалось примерно пара секунд, чтобы откинуть гранату или убежать. Среди мусорщиков столь одаренных не нашлось. Кто-то один крикнул «Граната!», и все они тут же утонули в огненной вспышке. Это окончательно деморализовало противника, и штурм попросту прекратился. С улицы первый этаж мэрии поливали огнем, с упоением тратя сотни патронов на уничтожение лестницы, балюстрады и перил. Часть пуль даже влетели в кабинет Филина. Нередко были и прилеты по брустверу из саперных Экза перед тапком. Но все это больше напоминало имитацию бурной деятельности, чем что-то толковое, продуманное. Похоже, мусорщики просто растерялись, и у них не нашлось лидера, способного их собрать, так что действовали они, насколько хватило мозгов и смелости. А хватило лишь на то, чтобы бездумно поливать противника пулями издалека и без всякого толку. Солнечные лучи, пробиваясь через пыль, поднятую стрельбой, беспрепятственно проникали сквозь кучу дыр, оставленных выстрелами. В их свете пылинки переливались, светились. Тапок невольно на секунду залюбовался картиной, столь неуместной в бою. Пуля, трупы, запах взрывчатки и крови, солнечные лучики с пылинками, медленно и беспечно окружающие в них. А уже через секунду солнечные лучики исчезли, перекрытые массивным, занявшим место между Солнцем и Мэрией корпусом их платформы. Рация тапка ожила и заговорила голосом Юси, очень собранным и сосредоточенным. «Тапок, орел прилетел! Повторяю, орел прилетел! Зачищаю площадку!» И сверху раздался звук. Самый прекрасный звук в мире. Во всяком случае, для тапка конкретно в данный момент. Стрек от пулемета. Град бил по стенам, земле, технике, мусорщиков, и этот звук ласкал уши тапка. Через пару секунд финальным аккордом этой симфонии разрушения бабахнул взрыв, а за ним еще один, куда более мощный, горячая волна воздуха от которого достала даже до тапка. «Юси, а это что было?» «А это, мой дорогой шеф, тебя шли штурмовать, волоча к зданию громадный огнемет». Он явно был самоходным, но движок у машины не завелся, и эти идиоты рыл в тридцать, его толкали. Им еще метров пятьдесят оставалось, а потом был бы у них тапок барбекю, запеченный в собственном соку. В разговор вмешался недовольный голос беса. «Хорош лясы точить в открытом эфире. Вы сесть где-то можете?» Ответил ему вместо Юси Полос. «Только за городом. Там есть площадка на холмике Здесь везде застройка, а площадь благодаря стрельбе кое-кого теперь превратилась в огромный костер. Кстати, если вы достаточно быстро не свалите, то тоже будете костром. Напалм из этой самодельной бочки разливается и делает это довольно быстро». Бес аж задохнулся от возмущения. «Похоже, он и впрямь уже устал». «То есть нам придется все равно шарашить через весь город с двумя ранеными мужиками и псом на загривке, а вы в это время будете лететь сверху, поплевывая нам на макушке?» «Так, прекрати ругань», — приказал Тапок. «Юси, сможешь опустить платформу к самой крыше? Она тут деревянная, так что просто опускай на нее платформу так, чтобы проходит с брюхом коснулся крыши. Мы залезем и эвакуируемся без дурацких забегов по городу». Минутное молчание и Юси задумчиво сказала. «Вид сработает? Так, собирайтесь все, я начинаю». «Ага, и поторапливайся». Голос Полоза был напряжен куда больше, чем пару секунд назад. «На радаре четыре цели, они быстро приближаются. По размерам каждый из них меньше нас, кажется, но их четверо, мы не отобьемся». «Похоже, мусорщики на платформах не повелись» констатировал факт без «Повелись!» — откликнулся Тапок. «Они ведь только ползут сюда, значит, успели отойти!» Тапок, выдав это, бегом покинул свое укрытие. Благо, разлитая лужа напалма делала здание неприступным, хотя бы временно. «Мусорщики, которые выжили после подрыва гранаты, уже успели отступить!» Поэтому Тапак сразу направился вниз за собакой-беса, справедливо решив, что Ари поднимать своего более крупного и массивного брата явно будет сложно. Она все-таки не человек, у нее лапки. Собаки Тапку явно обрадовались. Он просто поднял Геру на руки, пробормотав что-то успокаивающее типа «потерпи, потерпи, братан», и быстро понес его к выходу из подвала. Ари поскакала впереди, не забывая сканировать пространство. Тапок до того, не видавший модификантов в боевом режиме, даже чуток занервничал. Это больше было похоже на кибердемона какого-то, а не на собаку. Светящиеся глаза, вздутые мышцы, страшный оскал и зубы, способные с легкостью перегрызть кость в считанные секунды. Но сейчас было не до рассматривания пса. Нужно было сосредоточиться на предстоящем. Когда они поднимались по лесенке к кабинету Филина, из которого, собственно, и был выход на крышу, то в двери уже несло таким жаром, что потрескивала борода тапка. Похоже, напалм был какой-то непростой. По крайней мере, он не только не собирался гаснуть, но и, похоже, наоборот, разгорался все больше. он от температуры уже начал течь асфальт перед Мэрией. Бес тем временем притащил тощего бывшего пленного и тут же перехватил у тапка своего пса, всем видом демонстрируя, что людьми занимается тапок, а он – бес, своей собакой. Тапок не обиделся. Будь это его пес, он бы тоже больше беспокоился за него, а не за чужаков. Так что он просто спустился на лифте еще раз, с кхеканьем взвалил на плечи тело здоровяка и быстро поднялся обратно. Однако, как бы быстро не обернулся тапок, но когда он оказался в кабинете, то все внутри уже было в дыму. Стена здания, обращенная к площади, бодро полыхала, а Юси в рацию материлась и требовала немедленно грузиться, бросая все. Бес, кстати, уже у пса, и сейчас аккуратно крепил того к лавке проходца, стараясь не навредить еще сильнее раненой спине. Тапок бегом притащил здоровяка, просто закинул его в салон проходца, вызвав у того очередной стон, и побежал за последним человеком. Практически половина здания была охвачена пожаром, который неимоверно быстро подбирался к проходцу и платформе. Внизу языки пламени уже лизали дверь кабинета, веселыми сполохами пробуя на вкус шкафы с книгами и другие атрибуты большого военачальника, коим себя мнил покойный филин. Тапка это все не слишком волновало В дому было тяжело дышать, так что он просто набрал в легкие воздуха еще на лесенке и теперь судорожно искал тот самый пулемет, который, попав в кабинет первый раз, поставил к стене. Только в дыму его было трудно найти. Он уже почти что плюнул, когда рука нащупала на полу стальной кожух. Кто-то в спешке свалил железяку на пол, то ли без, то ли ари, то ли сам тапок. Легкий уже начало сжечь огнем, когда тапок бегом понесся по лестнице и, наконец-то, смог вдохнуть не сплошной дым. Вылетев наверх, он схватил тело бывшего пленника, потащил за собой, затем забросил на платформу, взгромоздился на нее сам и тут же заорал. «Взгляд! Взгляд!» Юсси не пришлось просить дважды, и с жутким ускорением, вдавившим всех, находившихся на борту, граве платформа стартовала, как пробка из бутылки, рванула вверх, набирая сразу же три сотни метров высоты. И только там, на безопасной высоте, где никакие струи горячего воздуха от пожара уже не нарушали баланс летательного аппарата, не мешали и не угрожали жизням экипажа, Юсси прекратила подъем и уверенной рукой поставила платформу на курс к дыре. Вражеские грави-платформы держались в стороне, а когда они обнаружили дым в районе резиденции босса, все четыре дружно прекратили преследование и устремились назад к городу. «Ну и хорошо», — подумал Тапок, — «не хотелось бы сейчас воевать еще и с этими». Он устало уселся прямо на палубу платформы и облегченно вздохнул.